Лиска я поспешно от того с ещё большей неловкостью выбралась из-под кровати и бросилась к нему. Нели, бедный мальчик едва устоял, когда на него с разбегу врезалась крохотная лисица. Пусть он постарше, да посильнее, можно было бы нагло забраться на ручки, но ещё роновато. Это на вареника я в своё время могла прыгнуться с спины. Ого, хорошее было время. Лиски тогда не метались низнамо где, их никто не обижал. Опорезанный пальчик считался смертельной раной и подлежал немедленному излечению. Один раз его даже поцеловали. Эх, главное не попасть в тот же капкан, привязавшись к Нелли. Если он предаст, я этого уже не выдержу. Сейчас же Нелли встал на колени рядом со мной и крепко обнял, так что бедные хрящи косточки затрещали. Но я ничего не имела против. Соскучилась, поэтому солапаюсь с лёгким намёком воспитания. А он ещё так вкусно и знакомо пахнет, почти родным и близким, уютом и спокойствием. Не удержавшись, я лизнула его щёку. Это, наверное, самый простой способ выразить мои чувства в звериной потастии. Нелли наконец перестал терезать в руках мою шкуру и перья и посмотрел в морду. Ну, нетуж. Пусть будет боська. Так хотя бы наглое и на слонов не прочно ехать. Ты где была и как тут оказалась? Ну вот, А где же, как я рад тебя видеть. Лиска не вредничай. Как это, округлила я глаза в притворном ужасе. Он рассмеялся, гладя меня по дурной голове. Я действительно скучала. Тут, знаешь ли, одни зануды. Тоже пошалить нескем. "Верю", улыбнулся я в ответ, уткнул носом ему в подмышку. "Ты главное не обмани. Идём отсюда, а то эта часть дворца тоску нагоняет. Мне тут вывих провляли". Пр! Умеет парень поддержать. Вроде и не успокаивал, а мне как-то полегчало. Нели всё же сделал героическую попытку и поднял мою немало весистую тушку. Правда, чуть не завалился вперёд, перетянутый неловко раскрытыми крыльями, и наверняка бы расквасил себе нос до да меня придавил. Не придержи его за плечо, Рейвер. Я просила на ушаство, короткий взгляд. Короткий, потому что не хотелось окалить на месте. До того у него глаза ледяные. Такое ощущение, что не будь здесь Нели, Меня бы голыми руками задушили, и никаких буснина, да. Это меня так взбесило, ну я взяла и показала ему язык, почти сразу прячу мордочку на груди Нейлена. Ещё и лапы её прикрыла. Как говорится, чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитнее становится задница. Это вспомнилось, когда меня Щутима дёрнули за хвост. Я спрятала хвост и прикрылась крыльями. Потом поняла, тут тоже есть за что подёргать, и загрустила. Нелли удивлённо покосился сначала на задёрговшуюся с меня, потом на отца, который даже не скрывал усмешки, и, разумеется, ничего не понял. Я признаться, тоже. Это вообще что такое было? Моя новая комната порадовала размерами, шикарной обстановкой, а главное отсутствием решёток на окнах. Сколько оптимизма мне это прибавило. Едва Нелли поставил меня на пол, я рванула к окну. став на задние лапки и упёршись передними в подоконник, развела крылья в стороны и подставила мордочку лёгкому ветерку и свежему воздуху. Свобода. Здесь не так высоко, третий этаж всего, но до крыши далеко. Да и потокнами симпатичная кумба с гиргинами. Интересно, это специально? Блиск. Ну хватит любоваться. Я же соскучился. Расскажи, куда ты от нас отправилась? Не буду ничего рассказывать при нём. Церкнул я глазами в сторону вареника. Тогда отправившись назад, сложил он руки на груди. Рэйвор, встряхнул мальчишка. Ну за что ты с ней так? Есть за что. И смотрит на меня, как будто действительно есть, и я об этом знаю. Прикинув все свои мелкие приграшения, я пришла к выводу, что ничего не понимаю. Хорошо в комнату вошла та самая целительница и всех разогнала, точнее даже не так. Оставила родственничка в гостиной, потащив меня в спальню. Комнотка оказалась меньше и куда уютнее. Хотя это можно смело списать на сбывшуюся мечту огромная кровать с цветыми столбиками по краям. Стены отделаны светлым деревом и тёмной тканью с золотыми вензелями. Резной стульчик похож на кукольный, удивительно красивый и лёгкий. Прикроватный столик точно такой же, невесомый. Нравится? Совершенно невоспитанно, крикнул Нали из другой комнаты. Это бывшая комната моей мамы. В доме полно гостей. Он всё же сунул нос в дверную щель. Но эту комнату я никому не отдавал. А мама одобрит, если ты будешь жить здесь. Леди Данира всё же потрясающая женщина, схищенно призналась я. Время ревности давно прошло, и сейчас я могла только преклоняться перед ней. Настоящая аристократка и достойнейшая женщина. Мне такой не быть. Но коснуться этого величия очень приятно. Мами, ты тоже нравишься. Она не сердится на меня? Ну, конечно, нет, Лис, отдыхай. А я расплежусь об ужине. Животик поддержал эту идею. Елна опять провела на мне свои исследования с помощью трубочек, беззлобно обругала за глупость, строго-настрого запретила перекидываться, пока она не разрешит. Ну как? Пристал к вышедшей целительнице Нелли. Пациент скорее жив, чем мёртв, призналась я, выходя из-за её юбки. Может, хоть на часик, хоть на полчасика. Ну хоть поесть. Я быстро ем, когда голодная, правда? Никаких оборотов. Села в посреди комнаты, изозакинула голову и завыла. А музыкально так получилось. Ну что за издёвка судьбы. Хоть какой-то голос только превою прорезается. Это ж что такое? Девица целительница. Я еть хожу. Кто тебе не даёт? Никто. Лис, успокойся. Мешался нали. Скоро будем ужинать. Я подошла к нему и встав на задние лапы, передними упёрлась в живот мальчишки. Он охнул, но устоял. Чем я, по-твоему, буду кушать? В лапках вилку не совсем удобно держать, а уж о том, чтобы локать суп, вообще молчу. Накость, второе счастье. чуть слышно вздохнул вареник. Ну, это может для других чуть слышно, а у меня уши сразу развернулись. Особенно, когда надо добыть первое, бросила я в ответ и начала перебирать лапками, как очень добрая, но очень голодная кошка. Нейлин поморщился, ведь когти-то я впускала в его живот. Никаких оборотов, точка, строго заявила старая корга. Думаешь, я просто так в тебя столько труда и силы влила? 3 часа возилась, плоть сращивала. Конечно, ты этого не видела. И как кровью плевалась, тоже не видела. Глупая Хвиса, да ты вообще понимаешь, как это опасно для твоего здоровья? Выкорабкалась бы как-нибудь. Но чувствуя за собой вину, всё же прижала уши к голове и состроила самую стыдливую гримаску, какую только могла. Она ещё и спорит, покачала головой целительница. Завтра утром я приду и проконтролирую оборот. Ты да сегодня не смей сильно наедаться, то плохо будет. И нервничать тебе тоже нельзя. Ты слышал меня, Рейвор? Вареник, до этого тихомирно сидевший в кресле и помалкивающий, вроде вздрогнул. Тёмные глаза настороженно посмотрели на старуху-целительницу. Я сам разберусь, Елна. Как хочешь, Лайтэ. Только больше не притаскивай ко мне её чуть тёплый трупик. Женщина закрыла за собой дверь, а мы с Нели перекинулись взглядами. Печатились. Взъещнада так с рывером. Нелин, ты не хочешь сходить проконтролировать приготовление к ужину? Если отсылаешь, говори прямо. Фыркнул мальчишка, осторожно беря меня за лапы и опуская на пол. Я тут же спряталась за его ноги. Придёшь позже, нам есть о чём поговорить, наедине. Не правда ли, Ли совета? Я раздражённо дёрнул хвостом. Правда. Ну, очень недовольным голосом. Ты помнишь, что я тебе сказал о маме? Посмотрел на Элина отца, тот коротк к кино. Я рядом лис. Пока он был здесь, у меня была хоть какая-то защита, хоть крохи уверенности. Но стоило на Элину уйти, как внутри укоренились страх и паника. Захотелось спрятаться подальше и просто уснуть, чтобы проснуться дома, в своей любимой постели, звясь странному, страшному, волшебному сну. А потом всю свою жизнь вспоминать странные видения. удивляюсь, от чего так щемит сердце, почему воспоминания о кареглазом мужчине вызывают такую боль, и при мысли о нём становится страшно и сладко. Я не хочу, обретая крылья, так легко с ними расставаться. И однажды привязавшись, хоть кому я вру, однажды влюбившись, в чужую маску навсегда погубить свою жизнь. Пусть лучше я вылечусь от этого сейчас, чем буду вечно носить занозу в сердце, рискуя потерять себя. Смотри на него близко. Смотри и запоминай. Можно любить героя, но не актёра, маску, но не чудовище, носящее её. Так я и сделала. Залезла на диван и уставилась на Рейвера, заново изучая давно знакомые черты. Странно, почему же я раньше этого не видела? Не понимала, как сильно отличается тот Рейвер, что читал мне вслух книги, смотрел со мной на луну, таскал меня на плечах от этого передо мной сидел холодный и совершенно чужой мужчина с жёсткими чертами лица, едва заметно поджатыми губами и напряжённой складочкой между нахмуренными бровями. Неужели он может улыбаться подобно тому? Сейчас я уже не боялась его, как всего пару часов назад. Тогда меня пугала та ненависть на знакомом лице и угроза в родных глазах, а теперь всё чужое. Я бы хотела знать, в какой же момент умерла столь любимая мной роль. Всё же хорошо, что мне так и не дали перекинуться. Лиси, мордочка менее выразительная. Интересно, он понял, что минуту назад его похоронили. Ну, ты хотел поговорить или ждёшь, когда я умру от голода? Я жду, когда ты успокоишься и перестанешь смотреть на меня так, будто я убил и закопал всех твоих родственников. Ты себя настолько труждать не стал бы, капанем дёрнула я ухо. Лучше бы дрова порубил, челентана. Он мой дурацкого пи не понял. Что просто неимоверно хорошо. Знал бы, взял с позу лопату. Предлагаю заключить сделку. Рейвер подолз чуть вперёд, опираясь локтями в колени. Я хочу знать, что ты делала в графстве и что собиралась делать. Всё, что касается графства и Нелина. В обмен на эту информацию могу пообещать тебе безопасность и защиту. Вот Маркабиса. Что бы я там ни говорила, но от такого прямого взгляда у меня застывает мозг, а сердце почти выпрыгивает из груди. Я вообще сообразить не могу, что он там говорит. И снова задаюсь вопросом, кто же из нас лиса, киптан-изёр. И почему я должна тебе верить? Можешь не верить. Так, вроде сознание Оттела. Теперь можно и подумать. рассказать, что я делала в графстве, бегала ото всех, а в особенности от него. Хотя-то начало за ним. Глазки строила и млела от каждого прикосновения, дурно наивная. Не могу, повисла я головой. Что не можешь? Принять договор? Поверить? Тебе этого всё равно не понять, Рейвер. Верить-то я могу кому-то другому, но способен ли ты на это? У меня есть сомнения, большие сомнения. Так тя мне рассказывать то, во что ты за ранние не поверишь. Я устало легла. И 3 минут не поговорили, а меня словно жевали. Левое крыло немного мешалось, пришлось его раскрыть, опустив до самого пола. Ты в этом так уверена? Мне будет интересно послушать такую невероятную историю. Я хвиса, а не сказочница, возмущённо приподняла я голову. И вообще, может быть, начнём с того, в чём меня обвиняют? Что я такого сделала, чтобы так со мной? Ты появилась в самом защищённом месте графства, из ниоткуда, в тот момент, когда мы ждали шпионов. Хвиса посреди Нила. Это по-твоему не повод заподозрить тебя? Мне так захотелось покрутить пальцем у виска, что я едва удержалась, дабы не продемонстрировать это на хвисей манер. А то, что я мимо проходила, это слишком сложно для вашего понимания. Ну да, В библиотеке сидела, оттягиг знанием, по замку шлялась, чисто от ничего делать. Со всеми охранниками передружилась из любви к общению. Алас вообще случайно нашла. Так? А-а. Ну почему я не могу спокойно постучаться в главу об стенку? Уж очень хочется. Почти. Что я бы должна делать, когда меня заперли в четырёх стенах? Сидеть, вышивать? Да не умею я. Договарились тоже запереть хвису посреди леса в каменном замке. А потом удивляются, чуть-то я от них сбежать пыталась. У вас же такое гостеприимство было, за каждым шагом следят, в рот заглядывают. Туда не ходи, этого не делай. Опять радуюсь, что не обернулась. Носилась бы кругами от таких нервов, а сейчас просто крыльями хлопаю, как ржавый воронёнок. И страх сразу куда-то пропал, пока запал гореть. Того гляди, взорвусь и выложу, откуда принесло такую бедовую меня. Он нельзя. Почему? Во-первых, это слишком похоже на откровенную ложь. Другой мир, мир автоматики и высоких технологий. Во-вторых, и на мирцы за займи богами в своё время делались здесь бед. Об этом я ещё в замке слышала от менестреля. Правда, в виде жутко зубной балады. Но мне хватило. Там нас покрывали такими эпитетами. Я всю ночь под кроватью просидела. Так что нет, буду до конца изображать местную просто разумом тронутую лучше казаться слабоумной, чем сильно мёртвой каким ни реальным сейчас кажется тот отродный мир я уже успела пообвыкнуться здесь с родницей с хвостом полюбить крылья и кое-кого безжалостно ко мне и теперь сама не знаю что испытываю при мысли о возвращении трепет надежды или страха а как с тобой по-другому если ты во всё носуёшь я тем продолжал негодовать всегда эльф Ну да. За это теперь убивают. Ну вот. Спышка снова сменилась бесцельем. Никто б тебя не убил, Рейвер недовольно дёрнулся, потом откинулся в кресле и зацепил руки в замок. Ночью напали на патруль из моих ребят. Их всех убили. Потом, где они будут проезжать, не знал никто. А вот ты со своим длинным носом вполне могла пронюхать. И к тому же, тебя нашли заброшенным лазе из замка. И куда ты ходила? Гулять, выдохнула я. С кем? Одна. И поэтому там целая поляна затоптана оказалась. А вам никто не говорил, что некоторые животные и прочие существа любят валяться на травке и греться. Я хвиса. Хвиса выплюнуло ото слова. Тогда почему ты -то не воспользовалась магией, чтобы освободиться от Портоламео? Зачем было его убивать? Какой к прогабесам магии? Хвеси, разумеется. Для чего я снял защиту с Ошенника? Да не умею я ею пользоваться, не умею, скочила я на лапы. Меня летать-то нормально Юрик научил. Неужели ты за полторы декады этого так и не понял? Всё, хватит, замотал я головой. Надоело. Что я здесь делаю? Охраняю Нелина? Зачем? потому что смогу вернуться домой только после того, как в графстве всё успокоится, и я останусь здесь, пока это необходимо. Слажено хлопнуло крылими. Вот так вот. Ну и что смешного? Ты себя сама со стороны видела, защитница? Что не история, то травма. Куда ни придёшь, везде неприятности. Ты хотя бы понимаешь, во что влезла, дура малолетняя? Это я малолетняя. Сколько тебе лет? Она смешливо посмотрела на меня Рейвер. 22. Ну вот, я теперь сама в себе сомневаюсь. Случилось всё же. Сколько? Судя по его выражению лица, я опять что-то отмочила. Оглох? Или это уже старческая лис? Только честно ответь. Ты знаешь, во сколько ухвис наступает совершеннолетие? Он бы ещё спросил, но где я вообще хвис узнаю? Только то, что он сам рассказывал, или в совершенно левых книгах прочитала. Там о возрасте не было ни слова. 25 И после этого ты интересуешься, почему малолетняя Ёшкин кот скульптурную композицию Лесавшоки можно уносить. Только потом я поняла, что это мне человеческих лет 22, а в хвесинных это, наверное, как-то по-другому. Ну вот, ввела ушастого заблуждения, но зато прикрыла свою полную неграмотность. Угу, мальких побежать нельзя. Ведь навер даже подумать о таком не мог. Вот поэтому и выглядел сейчас странно. Глаза остекленели, желваками играют, на щеках нездоровый румянец. Э, что я такого ляпнула? Ну и что такого, попитила я грудь. Пусть только белый лисий воротничок. Хватит, навыпячивалась перед ним в свое время. Всё равно не помогло. Так что Кто твоя мать? Ты ещё спроси, кто мой дедушка по отцовской линии? Тебе-то какое дело? Я останусь здесь с Нелли. не завитывает мужским именем. Как простолюдинка. Могу назвать чебуреком. Это что такое? Пирожок с мясом. Ты специально нарываешься. А ты специально уводишь разговор в сторону. Я останусь здесь. Завтра тебя отвезут в каменный грифон, чтобы не мешалась. Окно в твоей комнате я зачеровала, так что пытаться лететь бесполезно. Ну, это мы ещё посмотрим, задрала я нос.